Глава 2 Сон отличается от реальности ровно тем, что события, происходящие в нем, как правило, не имеют никаких следствий для сновидца. Полюции и прочие выделения не в счет. В какой-то период мне начали сниться сны, в которых я с необыкновенной легкостью мог передвигать любые предметы одной лишь силой намерения. Сновидения были настолько яркими и реальными, что мне захотелось попробовать свои силы в телекинезе и наеву. Одной попытки оказалось достаточно, чтобы убедиться в том, что никаких телекинетических сил у меня нет и в помине. А во сне они казались такими реальными, что вера в их наличие крепла сама собой. То же самое происходит и с ощущением силы. Ее наличие нужно проверять. Если, конечно, ощущение не создано умом, для компенсации уязвленного эго, иначе эта проверка приведет к нарушению равновесия, разочарованию в себе и депрессии. Протрезвление нередко бывает весьма болезненным. Силы, приходящие к Искателю на пути, бывают весьма разнообразными. Первая сила выражается и проявляется как новая власть над собой. До этого твои состояния имели власть над тобой и какую-нибудь Большой или маленький страх, печаль или тревога управляли твоими решениями и действиями. В работе ты учишься тому, как вернуть себе власть над самим собой, избавляясь от реакции отождествления с внутренними состояниями. Учишься терпению и владению вниманием. Все это в итоге и дает тебе новую силу, которой раньше у тебя не было, и она пребывает по мере того, как растет твоя осознанность, в которой, между прочим, есть своя сила, сила внимания. Люди, контролирующие свои проявления, тоже имеют власть над собой, но из-за подавления внутренних энергий она разрушает их тела. Новая власть, стоящая на силе внимания, силе намерения и силе терпения, делает человека все более свободным от подчинения своим автоматическим эмоциональным и психическим реакциям. Любая сила, как и любая власть, имеет предел своего действия. Даже Господь играет по тем правилам, которые сам установил, не нарушая, например, человеческую свободу воли. Уровень силы и власти на самом деле и определяется их пределами. И чем границы возможного шире, тем больше соответственно сила. Так вот, Сталкиваясь со своими новыми силами, тебе волей-неволей придется обнаружить и исследовать их пределы, ведь они есть всегда. Становясь проводником воли Бога, ты получаешь и особую силу, и особую власть. Их предел определяется каждым конкретным указанием, каждой задачей, поставленной перед тобой. Власть дается тебе в рамках выполнения определенной задачи, то есть на небольшой срок. Но все меняется, если ты получаешь так называемую длинную волю, для выполнения указаний которой требуется несколько, например, лет. Здесь ситуация меняется, и тогда границы отпущенной тебе силы и власти ощутимо меняются, но все равно не становятся беспредельными. Известно, что власть развращает, а сила делает людей безответственными. Первые испытания силы, когда искатель с неизжитым эго получает в свое распоряжение какие-нибудь ситхи, показывают, готов ли он к большему или его предел духовной выносливости уже достигнут. Любая сила, получаемая тобой на пути, может стать ступенькой, ведущей вверх, вниз или вбок, и какой она станет решать тебе. Я видел людей, которые, получив самую небольшую власть над своими состояниями и избавившись от гнетущих страхов и невротических состояний, первым делом пускались во все тяжкие, отдавшись тем желаниям, которые до сих пор были под запретом, либо не могли быть выполнены из-за ограничений по самочувствию. Они совершали тот выбор, который прежде был для них недоступен, и через какое-то время совсем бросали работу над собой. Я видел людей, которые, обретя некоторую силу, начинали использовать ее для самоутверждения, назначив себе статус гуру и начав учить или поучать окружающих. По сути, во всех подобных ситуациях сила, обретенная в работе над собой, подчинялась силе нереализованных желаний, а желание продемонстрировать свою силу, применив ее перед людьми или испытав на людях, очень характерно для человеческого эго